Петр отвечал неохотно, как будто думал о другом. Поглядывал украдкую то на нее, то на Монса. С твердым и гладким, точно из розового камня выточенным лицом, с голубыми, точно бирюзовыми глазами, изящный камер-юнкер напоминал фарфоровую куклу. Катенька чувствовала, что старик наблюдает за ними, но владела собой в совершенстве. Если и знала о доносе, то не обнаружила ничем своей тревоги, только разве в глазах, когда глядела на мужа, была более вкрадчивая ласковость, чем всегда. Договорила, может быть, чересчур много, быстро переходя от одного к другому, как будто искала, чем бы занять мужа. Заговаривает зубы, мог бы он подумать. Не успела кончить о кораблях, как начала о детях, Лизоньке и Аннушке, которые летом едва оспою личик своих не повредили, а шишечки, которые в здоровье своем к последним зубкам слабенек стал. Однако же ныне при помощи Божией в свое состояние приходит. Уж пятый зубок благополучно вырезался, дай Боже, чтобы всегда так, только вот глазок правый болит. Петр опять на минуту оживился, начал расспрашивать лейб-медика о здоровье шишечки. Глазку Его Высочества есть легче, сообщил Блементрост. Также и зубок на другой стороне внизу оказался, изволит ныне далее пальчиками щупать. Знатно, что и коренные хотят выходить. Храбрый будет генерал, вмешалась Катенька, все бы ему играть в солдатики, непрестанно веселиться муштрованием рекрут, до да пушечную стрельбою. Речи же его. Папа, мама, солдат. Да прошу, батюшка, мой обороны, понеже немало, имеет со мною ссору за вас, когда уезжаете. Как поминув, что папа уехал, то не любит той речи, но более любит и радуется, как молвишь, что здесь папа, протянула она певучим голоском и заглянула в глаза мужу с приторной улыбкой. Петр ничего не ответил, но вдруг посмотрел на нее и на монса так, что всем стало жутко. Катенька потупилась и чуть-чуть побледнела. Гамильтон подняла глаза и усмехнулась тихой усмешкою. Наступило молчание. Всем стало страшно.